Документ 45 -й. Директору гастрольного бюро. Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. Москва. Улица Пушечная, 2. Товарищ директор, некоторые из ответственных работников вашего учреждения устроили на меня настоящую травлю, иного слова не подберешь. Мне не дают выступать, обвиняя в том, что я был гражданином иностранного государства, вдобавок еврей, А мои психологические опыты являются шарлатанством. Чтобы подтвердить ненаучность моих выступлений, были приглашены эксперты в кавычках в лице двух профессоров: философа и невропатолога. Философ заявил, что телепатия невозможна, потому что чтение мыслей противоречит диалектике и является чистейшим идеализмом. А невропатолог подтвердил данное утверждение, высказав мнение, что чтение мыслей на расстоянии недоступно человеческому мозгу. Со всей ответственностью заявляю, что все разоблачительные в кавычках доводы, направленные против меня и моей концертной деятельности, не соответствуют действительности. Прошу вас разобраться в данном вопросе. Вольф Мессинг Из письма Виктору Финку Самое печальное, друг мой Витя, что ныне и обратиться-то не к кому. Были у меня могущественные защитники, да все вышли. Сталин умер, Берю расстреляли, Круглов мигом подсуетился, подставив Лаврентия Палыча, да все равно не ко двору пришелся, а названивать Хрущеву. Не знаю, мы с ним виделись всего раз, и был это в войну. Никита Сергеевич интересовался у меня судьбой своего сына Леонида, так что вряд ли наши отношения можно назвать дружескими, хоть тебе поплачусь, у тебя плечо широкое. Единственное, что меня радовало в те дни, так это коллеги. Я и раньше знал, кто из них кто, но теперь полностью убедился, кому можно доверять, а кому не следует. Ко мне подходили и успокаивали, или звонили, чтобы подбодрить. Хоть иные делали это с оглядкой, но все же это здорово поднимало дух и настроение. Я был не один. правда Аидочка говорила мне ранее, «Тебе, дескать, нечего опасаться, поскольку никому ты дорогу не перебежишь, ты такой один на весь СССР, нету в гастрольбюро второго Мессинга». И тут выясняется, что уникальности мало для охранной грамоты. Хотя, если честно, надоела мне эта уникальность до чертиков. Это раньше носился со своими способностями, как дурак с писаной торбой а теперь ничего богоданного в них не вижу. Напротив, это чуть ли не проклятие. Пока что я получил от своего дара лишь массу страданий, нервов и потерь. Да, я зарабатываю на нем неплохие деньги, но за это лишился обычной нормальной жизни, и что в этом хорошего? И мне уже не отделаться от чертова феномена, да и толку». Даже если я вдруг лишусь своих способностей и стану простым смертным, что я выиграю? Новую жизнь я уже точно не начну, не смогу. На седьмом десятке поздновато начинать. Вероятно, ты уже торопишь меня, ближе, дескать, к делу, хватит прелюдий. Ладно, уступаю требованию публики. Собрание, на которое меня решили разобрать, состоялось. Мои недоброжелатели чувствовали себя весьма уверенно. «Однако я не стал и умолять их оставить меня в штате. Главный мой супротивник, не буду упоминать его имя в суе, скажу лишь начальную букву его фамилии — Ц. Был совершенно спокоен, для него собрание являлось пустой формальностью, после которого меня выпрут из гастроль-бюро, и я просто-напросто не смогу выступать на сцене. И на что тогда жить?» Ц до того уверился в своей победе — над полуиностранцем, как он меня называл, что даже пригласил корреспондента из литературной газеты, а тамошние писаки, ох, как любят разоблачать всяких телепатов, которые для них априори шарлатаны и жулики. И вот началось. Первым слово взял Цэ, вылил на меня уши от грязи и предоставил трибуну своим консультантам. Те наговорили обычных глупостей, свойственных ученым-невеждам, и тогда вышел ваш покорный слуга. Я был порядком разозлен, но эмоции на этот раз не мешали мне, перейдя, выражаясь академическим языком, в холодную фазу. «Раз уж телепатии не существует, как тут пытались доказать выступившие товарищи», сказал я, «то мне придется уверить вас в обратном. Я предлагаю всем присутствующим записать на бумаге свои мысли». Многим стало интересно... Они сделали записи, а я подходил к ним, говорил, о чем они думали, после чего предлагал свериться с бумагами. Настрой был такой, что мне казалось, каждый нерв во мне звенел. Я обошел всех и не сделал ни одной ошибки. Это на выступлении я мог допустить промах, но только не на собрании. После обхода я обратился к научным экспертам. Если, как вы утверждаете, телепатия не существует и человеческий мозг не способен читать мысли, то как вы объясните вот это? Я поднял пачку исписанных листков и... нет. Не бросил им в лицо, хотя и было такое желание. Положил им на стол. Те стали что-то мямлить, ц и вовсе увял. А я разошелся. Все желающие, говорю, могут давать мне мысленные задания. И началось как бы очередное выступление, самое ответственное в моей жизни. Мне задавали, как всегда, различную ерунду. Где у меня находится ручка, сколько мелочи в кармане, в какой руке зажата промокашка и тому подобное. И тут обошлось без ошибок. А теперь предлагаю выбрать желающего подвергнуться внушению, — сказал я. Выбрали этого самого журналиста из литературки. Я внушил ему, чтобы он прочитал детские стишки на идиш. С выражением, с толком, с чувством, с расстановкой. Прочел. Ему даже хлопали. В общем, уважаемое собрание постановило. Вопрос о моих способностях отложить. Вот так вот. Так что у меня все в порядке. Сам видишь, пишу тебе из Одессы. Я тут на гастролях. Кстати, привет тебе от Аидочки. Эфире. Большой-пребольшой -при -большой привет. Всем пока. Вольф.